Продолжая что-то обдумывать, Жорж Санд повернулась в кресле к окну, выдержала паузу и вдруг решительно развернулась Кате. Значит так, для начала напишешь заявление на отпуск, на материальную помощь, прибавишь сюда все свои отгулы, на пару месяцев у тебя наберется. Захочешь выйти раньше — добро пожаловать. Сама понимаешь, работай выше крыши. В общем, решай свои семейные проблемы, приводи в порядок себя, машину и возвращайся. — Спасибо за поддержку, Евгения Александровна, но вы не поняли. — Проскудина замялась. — Я хочу уйти навсегда. — Ты вернешься. Уверенно отреагировала Камолова, потому что сама без работы ты долго не протянешь. В этом мы с тобой похожи. Я ведь когда-то точно так же от мужа ушла, если бы не работа... Не переживай, все наладится. Так уж устроено. Если что-то теряем, то жизнь нам обязательно это компенсирует. Ободряюще улыбнулась она, и держи меня в курсе своих дел. Все! «Мне пора браться за новый номер?» Глянула она через стеклянную перегородку на часы на стене. «Статью о Сосновской, как я поняла, ты на сегодня сбросила?» Катя молча кивнула. «Кто бы сомневался!» А вздохнула главный редактор. «Вот только надо решать, кто тебя подменит. Стрельникова!» Как само собой разумеющееся предложила Катя. «Ну сколько можно чай заваривать?» Взрастите новый талант. Я же вижу, она вам нравится. А что, это уже заметно? Жорж сам хитро прищурилась. Ну, есть у нее такая слабость. Периодически заводить любимчиков. Ненадолго. От силы на год-два. В принципе, многие в редакции на себе прочувствовали блеск и нищету. Барскую благодать ее последствия хвалят, ставят в пример, доверяют писать о самых важных событиях, и вдруг бак! В тот самый момент, когда ты уже привык блистать в лучах славы, начинают игнорировать, твои статьи слетают с номера, далеко не каждому удавалось перенести такой переход от любви к забвению. А уж если в это время у главного редактора появлялся новый фаворит, то некоторые и не выдерживали. Словом, в редакции надолго задерживались лишь те, кто относился к жизни философски. — Ладно, психолог. Камулова насмешливо смяла в руке заявление проскуренной. Перепишешь заново, и можешь быть свободно. Катя открыла дверь и в мгновенно наступившей тишине прошла к своему рабочему месту. Достав чистый лист бумаги, она задумалась, «А если Жорж Сант права? Может, не стоит торопиться? Уйти никогда не поздно. Хотя бы к тому же Колесникову давно приглашал. Или к Вспомнив о Вадиме, она хмыкнула, проводила взглядом Стрельникову, скрывшуюся за дверью кабинета главного редактора, и стала быстро писать новое заявление. Перечитав его, она включила рабочий компьютер, чтобы скопировать на флешку свои папки, выдвинула ящики стола и принялась собирать вещи. — Не одолжишь пустой пакет? — спросила она у возникшего рядом Вене. — Она что? — Все-таки тебя уволила? — округлил тот глаза. — Не верю. «И не верь. Я в отпуск ухожу на неопределенный срок. Веня, мне нужен пакет, а лучше два. В один все не влезет». Катя окинула взглядом образовавшуюся на столе гору из папок, косметики, запасных колготок и прочих, хранящихся на всякой случай мелочей. «Сейчас принесу. Только ответь. Тебя уволили». «Мне...» Рекомендовали уйти в отпуск. Очередной. — Ой! Облегченно выдохнул Потюня, и через минуту снова возник с огромной полосатой сумкой-баулом, каким пользуются продавцы на рынках. — Смотри, что нашел! Как раз концтовары в бухгалтерию привезли! — Я верну! — послала ему благодарный взгляд Проскурина. — Да подумаешь, ты, подумай, шторба! — пожал плечами фотокор. У них там этих сумок навалом. Что будешь делать? Отдыхать. Отдыхать и заниматься личной жизнью. С мужем куда поедешь? Отныне, Веня, везде и всюду я буду ездить без мужа, укладывая папки в сумку, ответила Катя. Мой муж теперь живет своей собственной, очень интересной жизнью. Поссорились? То ли спросил, то ли констатировал факт Веня. Не переживай, это временно, и никому больше не говори. Нечего радовать злопыхателей, все знают, у тебя образцовая семья была образцовая. Когда-то. Я развожу свинья, и это решено. Ты? Чуга себе! Сраженный наповал Патюня, подтянул к себе соседнее кресло и буквально рухнул в него... — Так он ведь вчера искал тебя, Я его встретил на крыльце редакции. — Кать, ты хорошо подумала. — Хорошо, если учесть, что именно за ним и его любовницей мы гнались из аэропорта. — Лень. — А каково оно после развода? Не обращая внимания на отвисшую челюсть фотокора спросила она. — Тяжело вот так вот? Все время вместе, вместе. И вдруг один. — Не знаю. Я ведь никогда не оставался один. Всегда к кому-то уходил. А — -а -а. Ну, Тогда понятно. Собирая вещи, вздохнула Катя. — Ладно, извини за глупость. Не подумала, что мы с тобой играем в разных командах и по разным правилам. Ты мне поможешь с сумкой? А застегнув молнию, она достала флешку, спрятала ее. И потянулась к телефону на столе. Я только такси вызову. Зачем тебе такси? насупился Потюня. — Разве я не могу друга подвести? подожди секунду. Аппаратуру соберу. Не успел Вини отойти от стола, как на его месте возникла Стрельникова. Катерина Александровна, я даже не знаю, что сказать. На будущее? Не знаешь, что сказать? Лучше помолчи. — посоветовала Проскурина. — Все, можешь заселяться, — показала она на стол рукой. — Пароль на компьютере ты знаешь. Так что давай, трудись. Успехов. — Катя, вы на меня обиделись, да? Я, я, я правда не хотела. Глаза Стрельниковой стали наполняться слезами. — Все в порядке, Оля! — коснулась она ладошкой ее плеча. — И еще запомни. — Сентиментальность здесь не в особом почете. Сама поймешь со временем. И на тебя я не в обиде. Ты мне, можно сказать, помогла. — В чём? Стажёрка смахнула слезу со щеки. — Снять очки. — Какие? — захлопала она ресницами. — Неважно. Стрельникова опустила взгляд. «Я, кажется, вас понимаю. Неужели он и вправду существует?» — нерешительно спросила она. — Кто? — Кризис среднего возраста. Я думала, что его просто так придумали, от линии. Скорее, от безысходности. Не согласилась Проскурина, однако, судя по огромному количеству здравствующих во всем мире пенсионеров, пережить его можно. И весьма успешно. Это такой переходный период от количества к качеству. Все, прощай. Заметив спешащего Веню, набросила она на плечи куртку. «А можно я вам буду звонить?» Тоном которому никак нельзя отказать, — спросила Олечка Стрельникова. — Отныне надежда отечественной и мировой журналистики. — Пожалуйста. — Конечно. — великодушно улыбнулась Катя. — Всем до свидания. Громко попрощалась она с притихшими коллегами и махнула рукой. — Надо сделать так чтобы мне некуда было позвонить», — мелькнула неожиданная мысль. «Веня, если у тебя есть время, давай заскочим на Немигу. Мне нужно сдать в ремонт старый телефон и купить новый», — решила она смолчать об основной цели поездки, вернуть в редакцию корпоративную сим-карту с номером, которым пользовалась более трех лет. «Заодно, если получится оживить старый аппарат», Попробовать скопировать записную книжку с номерами телефонов. Для тебя все, что пожелаешь. Вот передашь Стрельниковой. Обыдя из магазина протянула конверт Скурина. Что там? Она поймет. Непонятно от чего развеселилась Катя. Нет проблем. Сунул конверт за пазуху фотокор. Помочь сумкой? Спросил он у подъезда. Спасибо я сама. «Ты настоящий друг!» — чмокнула она его в щеку, сняла с заднего сиденья сумку и потащила ее к подъезду. «Я буду звонить! Не теряйся!» Донеслось до нее, едва она набрала код на дверной панели. «На деревню дедушки!» — усмехнулась про себя Катя. «Теперь, если очень захочется, только я смогу кому-то позвонить». Базу данных на новый телефон мне переписали. Раз уж так все складывается, надо идти до конца».